Глава вторая. Северная армия. У Аитала, за исключением разве что незначительных отрядов городской стражи и пограничных войск, давно не было регулярной армии. Великие кланы содержали собственные отряды гвардии и в случае необходимости могли призвать на помощь вассальные кланы. В мирное время и для подавления бунтов этого обычно хватало, а воин по крайней мере крупных Давно не случалось. Тем не менее законы на этот случай сохранились, и согласно им каждый свободный мужчина от шестнадцати до шестидесяти должен был готов встать на защиту города, явившись в соответствии с его богатством и знатностью снаряжений. В те давние времена были выработаны и некоторые стандарты этого снаряжения. Самые богатые граждане становились всадниками. В идеале им полагалось иметь полный доспех, набор защитных амулетов, боевого коня и оружие. На самом деле эта категория была довольно расплывчата, и даже полунищий лер в кожаных доспехах с деревянным щитом и плохонькой клячей оставался всадником. Затем шла тяжёлая пехота. Эти обязаны были иметь железный панцирь, шлем, длинное копье, щит, меч или его аналог, поножи и наручи. Поскольку, конечно, чтобы тащить это богатство у них не было, на смотри они должны были продемонстрировать свою выносливость и пройти в полном снаряжении 5 км. Дальше средняя пехота. От неё требовался кожаный доспех, шлем, щит и оружие ближнего боя. Сюда же входили стрелки, а лучники, арбалетчики, метатели дротиков. А лёгкая пехота включала в себя самые бедные слои общества. тех, у кого денег не хватило даже на простое оружие и доспех. В случае войны они могли получить всё недостойное из городского арсенала. Понятно, снаряжение там было большей частью не самого лучшего качества. Маги по этой классификации приравнивались к садникам, разве что полного снаряжения от них не требовали, оставляя на личное усмотрение. Считаешь, что можешь обойтись без меча и отводить стрелы взглядом, Поэтому тебе доспех не нужен. Твоё право. Только не обижайся, если тебя поставят в первом ряду демонстрировать доблесть. Любой стране нужны герои, пусть даже мёртвые. В древние времена такая политика неплохо работала, ведь тренировки являлись залогом выживания. Долгимир не лучшим образом сказался на системе. Если знать, хотя бы заботилась бы об обучение отпрысков в благородном искусстве убийства. Нижшие слои не имели на это ни времени, ни денег, ни желания. Оружие и доспехи обычно доставались им из кладовых или оружейных только для плановой чистки или демонстрации на очередных военных сборах. По закону гражданина дважды неявившегося на смотр без уважительной причины могли лишить статуса. Переход в более низкий рот войск и вовсе считался позором. Поэтому, как бы не было плохо, Продавать недешёвое оружие считалось последним делом. Клан Кресс, что означало клинок, считался одним из слабейших. У клана не было обширных земель, производвы или особых богатств, а численность и в лучшие времена не превышала десятка человек. Древняя кровь также была слаба, и там никогда не рождались сильные или известные маги. Да что там! Даже глава семьи и сильнейший ее маг лишь в тридцать лет сумел получить третий круг. Тем не менее клан находился под покровительством дома ночи и пользовался его неизменным расположением. Причину этого расположения знали немногие. Она уходила корнями в прошлое и была тесно связана с богом мертвых. В не столь уж давние времена, когда Танта столько впал в спечку... И перестал откликаться на просьбы ищущих мщения, часть жрецов попытались поддержать угасающую веру достаточно оригинальным способом, переложив часть божественных обязанностей на собственные плечи. И вновь просители стали получать требуемое, и вновь потекли ручейком пожертвования, и вновь стали продаваться защитные метки. Только из жрецов вышли не слишком умелые убийцы. А закон, весьма снисходительный к божественной воле, не стал мириться с его земными последователями. Сан не защитил павшие храмы от гнева светских владык, зацепив и непричастных служителей, от чего не самый популярный культ пришёл в ещё большее запустение. Лишь небольшая часть мятежных жрецов уцелела, сумев найти новых покровителей, сочувствующих их благочестивому стремлению. Так зародился клан Крес, клан слабых магов и отличных убийц. Алт Дель Крес был достойным представителем клана и с молодых лет знал, что убить человека просто, куда сложнее после этого уйти незамеченным и выжить. Сейчас ему в очередной раз предстояло проверить, насколько хорошо он усвоил эти уроки. Лагерь был спокоен, сидели у костров уставшие от дневного марша солдаты. Доспехи сняты, лошади пасутся за пределами лагеря, и даже оружие не у всех под рукой. Идиллие. Нападение гномов вы и начальники не опасались. Мерзкие карлики уже второй день уходили к горам, бросая телеги с награбленным добром. Да и чего удивительного? Численность вражеской армии невелика, а маги у гномов никудышные. Опасности не было. Груда листьев в стороне от костров чуть шевельнулась. И отравленный болт прошил крупный шатёр. Убийца замер. Крика жертвы, получившей лишнее отверстие или внезапно обнаружившей стальной снаряд в постели, не последовало. Телохранители, должное охранять наследника Веприй, ничего не заметили и не услышали. Айд, накачанный магическими зельями, даже сквозь ткань видел, как стремительно тускнеет аура жертвы. Идеальный выстрел. Пора было уходить. Вскоре и его помощники вступят в дело, а вероятность того, что и у них всё пройдёт без шума, можно даже не рассматривать. Не те люди, воткнуть нож в спину они способны, но сделать это незаметно уже нет. Пара минут, и вот уже ничто не позволяет узнать в неприметном ополченце наёмного убийцу. По дороге Альт поддался соблазну и щедро сыпанул в оставленный без присмотра котёл горсть бесцветного порошка. Лёгкость, с которой это удалось провернуть, вызвала у него вздох сожаления об упускаемых возможностях. Будь у Альта больше яда и времени, он остался бы и значительно осложнил жизнь армии, но у него было другое задание. На окраине лагеря убийцу ждала быстрая лошадь. За сегодняшнюю работу ему полагалась щедрая награда. Вик ворвался в шатер, почти наткнувшись на обнаженные мечи двухличных телохранителей брата, и облегченно вздохнул. Сокол на жерди издал воинственный клич и захлопал крыльями. Ты жив, Трой. Слава богам. Трой Дель Рагон, командующий отрядами дома Ящера, задумчиво изучал два лежащих на ковре тела. Мертвое и пока еще живое. А кровавленный меч лежал на столе в пределах досягаемости руки. Пропустите моего брата. За пленным мы и сами присмотрим. Не думаете, живы, что он нас убьёт и сбежит. Лучше пока подготовьте всё к допросу. Найдите инструменты и позовите пару целителей, а то как бы не сдох раньше времени. Телохранители без возражений вышли. Виг для проверки толкнул связанного мужчину ногой, на который убийца отозвался болезненным стоном и повернул заплывшее от побоев лицо. Похоже, его уже успели немного поопрашивать. Судя по тому, что я видел снаружи, найти свободного целителя будет непросто, заметил Вик. Я только недавно вернулся из дозора. В лагере творится боги знают что. Я уж думал, пока мы искали гномов по окрестным лесам, они напали сами. Правда, быстро понял, что ошибся. Трупов и паники всё же маловато. Что именно здесь произошло? Прибыл гонец с письмом от деда, но родовая печать не прошла проверки. Подделай они что-нибудь попроще, я мог и купиться. Осторожно сковырнул печать ножом, а под сургучем и глаза прята на. Посланец, как увидел, не выдержал и за кинжал схватился. Зря уна ты сделал, пусть магии я воспользоваться не успел, но и мечом, как знаешь, владею неплохо. А лучше, чем тот неудачник метал кинжалы. Ты взял его живым? Нет, вон он валяется с дыркой в груди. Снаружи его ждали двое арбалетчиков, и едва он только выскочил из шатра, тут же и пристрелили. Тут бы им притвориться идиотами и сказать, что хотели остановить убийцу, но они решили убежать. Один да, ушёл, у них под рукой были лошади. А второй вот лежит, знакомьтесь. Говорит, что простой наёмник. Понятия не имеет, кто его нанял, и вообще ничего, кроме своего имени, не знает. Ну а зачем мне имя мертвеца? Пленник судорожно дёрнулся. Меня тоже больше интересует, кто подослал всех этих убийц, и зачем? Не подкупили же их гномы в самом-то деле. Ты прав, вряд ли гномы смогли бы организовать что-то подобное, мрачно согласился Трой. Похоже, за всем этим стоит один из кланов. послать два десятка убийц. Сам понимаешь, просто так такие вещи не делают. Это фактически объявление войны. Да, и вариантов, как понимаю, всего четыре, не так много. Не забывая комбинациях. На, прочти это письмо. Вик быстро пробежался глазами по строкам. В столице пойдёт мятеж, причастны дома пауков и ночи. Архимаг предпочёл отстраниться. Шансов устоять нет, посылаю предупреждение во все заставы. Думаешь, этому можно верить? Письмо было в том тубусе, так что нельзя. Я предпочел бы верить, что ложью тут является всё, но зачем бы тогда его вообще писали? Проще было отправить пустой лист. Большинство наших войн здесь, если в столице мятеж. Алиа, угадал мысль брата Вик. Моя жена молодая и красива, вряд ли ей угрожает смерть, возразил Трой. Женщины из знатного рода тоже своего рода ценная добыча. Дети ещё малы и не представляют угрозы. Подумай лучше о деде и прочих, их никто щадить не станет. Ты прав. Значит, это пауки? Не торопись с выводами, не всё так просто. Думаю, как раз они ни причём. Да, пауки почти не послали солдат, но с нами их единственный мастер. И мы они не станут жертвовать ни при каких обстоятельствах. Еще бы, ведь наличие столь сильного мага один из последних факторов, позволяющих ослабленному дому зваться великим. Да и будь он причастен, гора трупов была бы не сильно меньше, чем при нападении гномов. Вепры и тигры послали достаточно сильные отряды, да и пострадали от рук убийц. Дом ночи практически не послал с нами солдат, сказал Вик. Мало того, они собрали немалую армию, чтобы разобраться с дикими орками, что тревожат их владения. Думаю, именно они и стоят за всем этим. Если кто ещё и поддержал их, так это мелкие кланы. Пока это лишь догадки, нам нужно узнать всё точно. А вот и целитель пришёл. Теперь не сдохнет, можно продолжить. Ну что, брат, поможешь развязать этому ублюдку язык? Коленьник съёжился под кровожадными взглядами магов, как будто это могло его защитить. Айдделькрес вслушался в приближающийся цокот копыт. Спустя несколько минут во враг спустился одинокий всадник и недоумённо огляделся. Убийца подождал ещё с минуту, чтобы убедиться, что погони нет, и вылез из укрытия. Это был последний. К назначенному сроку прибыли всего пятеро. из трёх десятков. Учитывая, кого ему дали, весьма неплохой результат. Якоб, вижу-то один, как всё прошло. Мы не справились, остальные погибли, я чудом ушёл. Альтер выслушал сбивчивый рассказ и едва удержался от желания воткнуть кинжал в грудь недаумку. Ради убийства наследника ящеров Лэра Троя он выделил сразу троих исполнителей из числа, как он думал, Наиболее сообразительных и преданных. Ошибся, значит. Иначе почему они провалились? План точно был неплох. В лагерь прибывает гонец с очень правдоподобно подделанными печатями на тубусе со срочным посланием. Подделка с сообщением о мятеже во многом, помимо пары моментов, соответствовала действительности. Отравленная главь печати, лёгкая царапина и мак мёртв. Меч и кинжал у гонца. Ладно, пусть меч охранники и заберут, но кинжал-то должны оставить. Ну и пара арбалетчиков на выходе для подстраховки. Три попытки, и все три провалились из-за тупости исполнителей. Мак не поранился об иглу и сразу понял, что она означает. Кинжал Гонцу действительно оставили, но кинжал плохой противовес боевой магии. Да ещё и этот сокол, едва не выцарапавший ему глаза. Всё, что гонец сумел сделать это метнуть кинжал. И прикрыв голову выскочить из шатра, где в него и выпустили болты сообщники, убив на месте. В итоге стрелять по выскочившему следом магу недоумкам было уже нечем. Якобы хоть успел вскочить на коней и скрыться, а вот его напарник попал в руки врага. Живьём хуже и быть не могло. Аль сомневался, что незадачливо убица продержится под пытками долго. Будучи специалистом в подобных делах, он знал только один верный способ ничего не сказать умелому палачу вовремя умереть, желательно ещё до начала допроса. К сожалению, перерезать себе глотку арбалетчику смелости не хватило. Так что, скорее всего, сейчас врагам уже известно место сбора, и сюда спешат каратели. "Поднимайтесь", сообщил альт затаившимся в траве сообщникам. "Ждать больше нельзя, уходим быстро". Выжившие убийцы вскочили в седло, и отряд мятежников покинул авраг. Что ж, хотя последний из выживших не выполнил задание, остальные четверо добились успеха. Быть может, со временем из них выйдет прок. Допрос прошёл быстро. Поначалу пленник пытался всё так же упирать на то, что он простой наёмник и ничего не знает. И при этом действительно не врал. Такие вещи Вик чувствовал. Только это его не спасло. Удивительно, как проясняется у человека память, если поджарить ему в костре пятки, содрать немного кожи или сломать несколько костей. Или даже просто убедительно с подробностями пообещать это проделать. Уже через 5 минут к месту сбора отправился отряд всадников. Через 20 минут убийца рассказал всё, в том числе то, чего знать был не должен даже теоретически. Из крох знаний и обрывков слышанных разговоров складывалась вполне чёткая картина. Окончательную точку в которой поставил настоящий гонец, прибывший из Тура на взмыленной лошади. Как же он побледнел, увидев нацеленные в лицо копья и кровожадные лица уже разопроставолосившихся телохранителей. Новое послание подтверждало первое почти во всём, кроме участия в заговоре пауков. И того факта, что Архимаг, если и принял нейтральную позицию, то по весьма уважительной причине собственной смерти. Донночи верно рассчитал сроки. Голубь летел до Тура порядка 12 часов, и ещё несколько часов прошло, пока письмо прочитали и решали, что делать. Не самое простое решение, тем более что часом раньше прилетел другой голубь с обещаниями и угрозами от новоявленного князя. Весьма щедрыми обещаниями и реалистично пугающими угрозами, но мятежная армия далеко, а северная близко, и правители Туры быстро пришли к выводу, что их верность не подлежит сомнению. На это им понадобилось всего часа два-три, и вот гонец, загоняя лошадей, мчится к армии. Шесть часов и он на месте. Мятеж начался уже сутки назад. Твари, выдохнул Трой, мы возвращаемся. Через пару часов уже расцветет, а боса оставим в Туре. Не торопись, брат. Даже бросив обоз, мы потратим на возвращение не меньше 3 дней. За это время там всё уже решится. И что ты предлагаешь? Для начала успокоиться нужно собрать всех командиров и уже совместно решать, что делать дальше. Не забывай, нам подчиняется едва ли четвёртая часть армии. Неизвестно, сколько людей собрали мятежники. Однако одними мы точно не справимся. Нужно разослать гонцов в дальние гарнизоны и отделения гильдии с приказом двигаться к столице. Не забывай, в худшем варианте мятежники засядутся за стенами, и нам придётся идти на штурм. Ты прав. Собери командиров других отрядов. Трой вытащил меч, поставил на колени и одним ударом обезглавил утратившего всякую полезность убийцу. Клянусь, я вырежу рот этих чернокнижников, всех, до последнего человека. Конечно, брат, Вик подобрал голову и посмотрел в раскрытые в предсмертном ужасе глаза. Я тебе в этом помогу. Хотя ковёр ты испортил зря. Не дело встречать наших гостей в луже крови. Ничего. Немного крови сделает их только сговорчивее, улыбнулся немудрёной шутки Трой. В спешке собравные командиры единогласно решили возвращаться. о том, что пограничные деревни и городки при этом остаются на разграбление гномам, никто тогда даже не вспомнил. Э-э, ах! Тан гномов Эйрик Миролюбивый вновь выругался. Вот ведь вид убитых людей вызывал в сердце не удовлетворение, а досаду. В темноте орболидчики приняли союзников за вражеский разъезд и разбираться традиционно не стали. Зачем, если видно, что это люди, а не гномы? Итог на лицо: четверо изрубленных и истёканных болтами трупов и раненый командир. Командиру повезло, его изначально хотели взять живым и стреляли по конечностям. Если, конечно, две дырки в ноге и перебитую кость, осколки, которые торчали из раны, можно считать везением. Вовремя наложенные жгуты не дали помереть от кровопотери, но не будь он магом, скорее всего, уже умер бы от боли. Так и не сказав самого главного. "Говори", склонился над посланником Тан. "Ну же, что ты должен передать?" Альт продолжал стонать, явно не соображая, чего от него хотят, ублюдок. Тан осторожно пошевелил в ране болт, вызвав очередную порцию криков, из которых разобрать можно было лишь отдельные богохульства. Наконец подоспевший лекарь влил в рот раненому какое-то зелье, и взгляд человека прояснился. Что ты должен передать? та требовательно смотрела ему в глаза. Ответь, и тебе помогут. Я уже послал за целителями. Давай, ты же не хочешь истечь тут кровью? А-а, больно, как больно. Вы должны напасть прямо сейчас. Мы сделали обещанное. Многие вожди и маги мертвы, солдаты мучаются животами, напуганы и не способны сражаться. Это будет лёгкая победа. Значит, князь уже занял город? Да. Ещё вчера я получил знак. М -м -м. После того, как вы уничтожите армию, окончательная победа будет делом времени. Помогите же мне. Узнав всё, что нужно, Тан погладил рукоять кинжала, решая, как именно помочь, и всё-таки кивнул лекарям. "Займитесь им. Если выживет, заберём с собой. Мак нам пригодится, даже такой слабый." Подошёл молодой гном, в чьих чертах можно было заметить определённое сходство с станом. Я осторожно коснулся его плеча. "Война готова, отец. Если поторопимся, то сможем напасть с рассветом". "Нет, Рогдар, мы не будем сражаться. Почему? Мы победим". "К чему нам такая победа? Нам нужно, чтобы люди как можно дольше резали друг друга". Только тогда у нас будет шанс выжить и отомстить за долгие годы унижения. А как же договор? Ты думаешь, люди будут соблюдать договор с презренными карликами? Даже их боги не считают данную нам клятву настоящей. Они обещали нам слишком много, чтобы действительно отдать хоть что-то. Стоит нам разгромить эту армию, и вскоре союзнички бросятся штурмовать наши чертоги. Ты мудрый отец, Значит, мы возвращаемся домой, еды, что мы уже захватили, хватит до следующей зимы, даже новых рабов забивать не придётся. Не так быстро, сын, танхично улыбнулся и погладил короткую, как полагается воину, бороду. Подождём несколько дней и пройдёмся по пограничным крепостям. Люди слишком привыкли грабить нас безнаказанно.